Глава двадцать шестая «Как прошел ваш день?» — поинтересовалась я, принимаясь за еду. «Довольно плодотворно. А ваш?» — удалось найти притирание. «Да, можете забрать». Он улыбнулся, легко и открыто, снова стал серьезным. «Хотел бы я знать, чему отец успел вас научить», — задумчиво произнес Ксандр. «У Монро был сильный дар, и если вы его унаследовали, просто грех не развивать такой талант». «Хотела бы я сама знать», — в тон ему ответила я. «Но приходится пробираться ощупью. Память так и не вернулась». «Может быть, нанять вам наставника?» На миг я лишилась дара речи. «Вы серьезно?» «Я совершенно серьезен. Повторюсь». «Такой дар грех не развивать, к тому же...» Ксандр помедлил, явно подбирая слова. «Любящая пара из нас не получилась, и едва ли получится, судя по всему». Внутри царапнула, сворачиваясь колючим комком обида. «Да что со мной творится? Я-то его точно не люблю. Наверное, просто отголоски чувств к Сашке». «Но, возможно, мы могли бы отлично сработаться». «Я могу быть полезен вам, вы мне». Королевский зельевар окончательно зарвался без сильных конкурентов. «Он издевается? Где я, где королевский зельевар?» «Нет, я не собиралась умолять своих достоинств. Я умею быстро учиться, аккуратно и добросовестно работать, и со временем, если не окажется, что я по незнанию просчиталась в чем-то важном, смогла бы обзавестись постоянными покупателями, но...» «К слову...» Александр усмехнулся. «Благодаря вам я сегодня имел продолжительную и очень познавательную беседу с экономкой. Не возьметесь ли вы найти новую? Я едва не подавилась курятиной. Даже если меня учили обходиться с прислугой и заниматься ее наймом, я просто не помню, как это делается. Я ничего не помню. Тем не менее, у вас прекрасно получается с ней обходиться». «Экономка служила еще моему отцу, и я ей верил, а она обманывала нашу семью все эти годы». Он помрачнел. Это по ее приказу кухарка завышала цены. Ее тоже нужно сменить. Но лицо его стало жестким. «Я верю людям, как бы глупо это ни звучало в устах человека моего возраста и положения, но обмана я не прощаю. Руби нужно уволить. Немедленно». Я положила вилку на стол, чтобы она не выдала, как дрожат руки. И я еще подумала, что мы бы ужились. Да он и меня вышвырнет в один день, как котенка, если вдруг что-то пойдет не по его. Повезло, что у меня есть свой дом. Осталось обеспечить собственный доход. Повторять судьбу тети Люды из моего мира и Люци из этого я не намерена. Я не смогу так поступить. Пожалуйста, получается, я ее сда... Я на нее донесла. «Вы раскрыли обман или...» — Ксандр приподнял бровь. «Вы бы позволили ей воровать у меня, у нас и дальше?» Я сглотнула, представив реакцию Ксандра на проклятые письма. «И что толку в том, что обманывала его не я? Впрочем, и я тоже. Я ведь притворилась его женой, хотя на самом деле вовсе не она». «Нет, я не собиралась позволять ей подворовывать и дальше. Если помните, я говорила, что присмотрю за ней. Должно же быть у человека право на ошибку». «Руби этим правом воспользовалась. Те зелья, что вы ей дали, стоят ее полугодового жалования, и отбирать их я не буду». «Пусть благодарит вас за милость. С ними она восстановится за неделю и сможет найти новое место», он добавил уже мягче. «Не переживайте, я понимаю». Избавлю вас от тягостного разговора, тем более, что это я, а не вы ее нанимал, и я же решил ее уволить. «Спасибо», — прошептала я. «Есть расхотелось совершенно». Ксандер встал, но вместо того, чтобы просто уйти, обошел стол, положил ладони на мои плечи. «Отдохните, Алисия. Похоже, у вас был тяжелый день». Он коснулся губами моего виска и вышел из кухни, оставив меня ошалело смотреть ему вслед. Закончив ужин, я заперлась в лаборатории. Во-первых, чтобы в самом деле избежать тягостного разговора. Пусть Ксандр беседует с кухаркой без меня. Во-вторых, и в главных, с Айгаром следовало разобраться как можно скорее. Велеть ему забыть обо всем, что было между ним и Алисей, а письма сжечь. Работа шла трудно. Почти каждый компонент зелья сперва нужно было обработать отдельно, причем не только руками, но и магией, а потом соединять в определенной последовательности, опять же, вливая и магию, причем я никак не могла уяснить логику воздействий. И медицина, и фармакология, как и химия, лежащая в ее основе, насквозь логичны. А сейчас я словно снова оказалась на первом курсе над микроскопом, разглядывая разноцветную кашу, в которой предлагалось найти какую-то структуру. «Если бы у меня было больше времени, если бы ставки не были так высоки...» Стук в дверь сбил меня с мысли. Я потеряла контроль над магией, и зелье тут же приобрело неописуемый серо-буромалиновый оттенок, завоняв тухлым яйцом. Я выругалась. «Додумался же кто-то устроить лабораторию в помещении без окон. Как теперь это проветрить?» Стук повторился. Я распахнула дверь. На месте Ксандера я бы шарахнулась от волны удушливой вони, но он и бровью не повёл. «Вы сказали, что я могу забрать притирание». «Да». Я отступила внутрь, пропуская его. «Всё равно придётся объясняться. Запах выдал меня с головой». Опомнившись, я метнулась к столу, снимая с нагрева пробирку с зельем. Муж огляделся, улыбнулся, но не ехидно, как обычно, а словно бы даже сочувствующе. Решили вспомнить уроки отца? Тогда лучше активировать вытяжку. Вот здесь. Он коснулся резного завитка на ножке стола. Блеснула магия и в комнате поднялся сквозняк, шевельнув бумаги на столе. Куда он, интересно, уходит? Похоже, где-то здесь есть вентиляционное отверстие. Изучая комнату в поисках вентиляции, я не сразу обратила внимание, что Ксандр затих, а когда опомнилась и оглянулась, было поздно. Он стоял у самого стола и крутил в руках браслет. Настоящий браслет, который я оставила на раскрытой странице с рецептом подчиняющего зелья. Я замерла не в силах оторвать взгляд от Ксандра, а тому, казалось, вовсе не было до меня дела. Так пристально он разглядывал браслет. «Нашелся, значит», — сказал наконец муж. Поднял на меня глаза. Лицо его перестало что-либо выражать, но во взгляде было столько горечи, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Я ведь не сделала ничего плохого. «Интересно, где он был? Или на самом деле не пропадал?» «Нет». Голос сорвался, пришлось помолчать, чтобы справиться с ним. «Нашелся, я собиралась вам сказать, но повода...» Он усмехнулся, покачал головой. «Действительно, ерунда, не заслуживающее упоминание». Небрежно брошенный браслет зазвенел о стол. Ксандр поддернул рукав, покрутил обруч на запястье. «Наверное, я в самом деле зря все это затеял». «Вам виднее», — я постаралась сказать это нейтрально, но в голосе против воли прозвучала обида. «Я вообще-то не напрашивалась к нему в жон и сам предложил, так чего теперь жалеет?» «Я не помню, ни зачем вы это затеяли, ни почему я согласилась». «Алисия, хватит!» — жестко произнес он. «Не унижайте враньем ни себя, ни меня! Вы не помните своего детства, но, сбежав от меня, направились прямиком домой? И я должен в это поверить?» «Мне помогли, показав дом. Кто?» «Одна. Кое-кто из приглашенных гостей, возвращаясь, встретил меня на дороге и узнал. Я попросила о помощи. И вас отвезли не ко мне, а сюда?» «Я умоляла не возвращаться к вам». Ксандер дернул щекой, и я добавила. «Я не помнила вас. Сколько можно повторять? Представьте себя на моем месте!» Приходишь в себя непонятно где, на голове шишка, и здоровенный мужчина, которого вы не знаете, говорит, что перестарался с вашим воспитанием. Вы бы вернулись к нему?» «Я бы хотел поверить, очень хотел бы», — он горько усмехнулся. «Смешно, но мне на какое-то время показалось, что мы смогли бы... неважно. Каждому есть что скрывать, и так или иначе врут все». «Я сказал сегодня, что не выношу лжи, но обычно она безобидна, и я не пытаюсь во что бы то ни стало ее разоблачить. Но вы перешли все границы». Он потеребил браслет на запястье. «Вначале я решил, будто вы не слишком умны, но на самом деле вы далеко не дура, Алисия. Так почему вы считаете, что я такой дурак, будто поверю?» «Потому что я говорю правду!» — воскликнула я. «Ну, почти правду». «В самом деле, если вы не считаете меня дурой, захоти я соврать, неужели бы не придумала более складную сказочку?» «И придумала бы, зная этот мир получше. Да если бы не подлянка от Тайгора, и придумывать бы ничего не пришлось. Надела бы браслет, когда поняла, что это аналог обручального кольца. Носила бы спокойно, никакой записки в моей спальне не появилось бы, и уксандра не нашлось бы повода злиться и подозревать меня невесть в чём». «Ничего не помните и рассказываете мне про инстинкты и высшую нервную деятельность. Ничего не помните, но старательно скрываете имя человека с атрофией межушного ганглия». К слову, отличная формулировка для девочки, выросшей в приюте. Да захоти я признаться, сейчас снова не поверит и скажет, что я выдумываю совсем уж не суразицу. Я могла слышать это от отца, и оно осталось в подсознании. Он был зельеваром, а не целителем, и он не употреблял это слово. Я бы запомнил. Значит, от вашего отца. Кажется, я в самом деле несу несуразицу. Откуда вы знаете, что мой отец так часто бывал в вашем доме, что вы могли подхватить какое-то из его выражений, если, как говорите, память о детстве полностью стерлась? К тому же и он так не выражался. Его оскорбления были куда грубее. Ксандер снова поддернул рукав. «Вы заврались, Алисия! Хватит! Мы женаты совсем недолго, а меня уже тошнит от вашего вранья. И от вашего отношения тоже», — добавил он тише. Стащил с запястья браслет, бросил рядом с моим. «Вы говорили о разводе? Если я вам настолько противен, что даже свадебный браслет носить не желаете, пусть будет по-вашему». «Нет», — охнула я. «Странное дело». Пару дней назад я сама бы отдала что угодно, чтобы избавиться от этого человека, а сейчас его слова резанули ножом по сердцу. Может быть, потому что успела увидеть его с другой стороны? Его спокойную, ненавязчивую заботу, его ум и даже его ехидство, что так удачно дополняло мое. Его чувство собственного достоинства, не позволявшее ему насиловать перепуганных девственниц и которое, пропади оно все пропадом, сейчас заставляет его разорвать все отношения. Отношения. Один поцелуй, вот и все отношения. А все остальное я себе придумала. И сейчас придумываю. Он женился на мне? Нет, не на мне, на Алисии, потому что решил, будто это его долг. И через несколько дней понял, что брачные узы не для него, только и всего. «Завтра я заявлю в храм о прелюбодеянии», — продолжал Ксандр, точно не услышав моего возгласа. Я вздернула подбородок. «Я, конечно, не идеальная жена, но прелюбодеяния не было. Заявлять вы можете что угодно, попробуйте доказать». Он усмехнулся. «Думаете, так трудно пройтись по борделям? В любом из них найдется полдюжины свидетелей моего падения». Вот тебе и чувство собственного достоинства. И все-таки грязь польется на него, не на меня. Может, оно и к лучшему. Представляю, какая физиономия будет у Айгора, когда он узнает. При мысли об этом я почти развеселилась, и это не укрылось от мужа. Вижу, я вас порадовал. Нет, но если вы не верите моим словам, какой смысл мне что-то говорить? Голос дрогнул, и мне пришлось помолчать, чтобы справиться с ним. «Делайте, что хотите». Врать бесполезно, правде он не поверит. Замкнутый круг. «Именно так и позволю вам делать, что хотите. Живите, как вам вздумается. Варите зелья, какие вам вздумается. Вот хоть...» Он осёкся. Медленно, точно сам себе не веря, взял в руки справочник. «Зелье правды?»